и встала во весь рост на ее спине, придерживаясь за прядь длинной гривы и безукоризненно балансируя. Рабы незаметно настелили на дворе тяжелые пальмовые доски. Таис снова села верхом, перестала улыбаться, лицо ее посерьезнело. Бубен Гесионы, рассыпаясь в ритме горделивого танца,